Особые категории В этом разделе я собрала такие экопривычки, которые абсолютное большинство вряд ли заинтересует. Ведь не у всех есть домашние животные или личное авто. Кто-то не путешествует, а кто-то не работает в офисе. Некоторых людей не только не тянет к земле, их вовсе не интересует тема приусадебного участка, даже гипотетически. Праздники, опять же. Есть, конечно, люди, у которых вся жизнь как праздник, но большинство не сможет осилить по одной новой эко даже раз в неделю. А вот детский вопрос слишком обширный и тянет на отдельную книгу. Поэтому оставлю его до лучших времён. Простите, если обмануло ваши ожидания. В этом разделе организовать челлендж сложнее. Нужно сначала ознакомиться с категорией, чтобы знать, что это применимо к вашей жизни. Дальше уже, как обычно, можно выбирать по сложности, на спор, последовательно или случайно. Праздники. Составьте виш-лист. Это список желаний, которые вы составляете перед праздничным событием или в течение года. Прототип виш-листа составлялся детьми в предрождественские дни в виде письма к Санта-Клаусу. Обычно его писали вместе с родителями, поэтому те были в курсе тайных желаний своих детей и могли дарить соответствующие подарки. Эту практичную традицию переняли и взрослые, которые стали составлять списки своих желаний ко дню рождения, свадьбе и другим событиям. Вишлист- деликатная форма сообщения другим о том, что вы хотите получить в подарок. Сделайте список из разных по стоимости и сложности осуществления подарков, чтобы даритель мог выбрать то, что может себе позволить купить или сделать своими руками. Есть вишлист сайты на которых можно делать даже антивишлисты с нежелательными презентами, чтобы тот, кто не захочет дарить то, что вам нужно... Да, есть люди, которые бунтуют и принципиально не выбирают подарки из списка. Знал, что точно вручать не стоит. Ещё можно создать в соцсетях альбом с фотографиями и ссылками на нужное, чтобы облегчить дарителям поиск. Кстати, можно составлять виш-листы для себя. Это поможет не приобретать лишнего и покупать на распродажах только то, что вам действительно нужно. Не забывайте периодически вносить коррективы в этот список. Что-то становится неактуальным, что-то уже подарили. Зачем нам ненужные вещи? Дарите нужное. Дорог не подарок, дорого внимание. Под этим девизом люди вручают друг другу сувениры, разные китайские, а иногда и отечественный ширпотреб передаривают ненужное. Против последнего ничего не имеют, даже наоборот. Это очень экологично, но только при условии, что одариваемый точно обрадуется этому презенту. Иначе вы просто переложите всё с больной головы на здоровую и запустите круговорот хрени по знакомым. Откажитесь от сюрпризов в качестве подарка для кого бы то ни было, если у вас нет стопроцентной уверенности в выборе. Дарите только полезное или то, что точно принесёт радость одариваемому. Это сложно, потому что нужно постоянно быть включённым в общение с ним, по крайней мере, в течение года вникать в то, что он говорит о своих желаниях, и запоминать, но результат того стоит. Приятно видеть при вручении восхищённые взгляды, сияющее лицо. Вообще, самый беспроигрышный подарок — деньги, но есть и другие варианты. Впечатления. Дарите билеты на мероприятия, которые обязательно заинтересуют человека. Иногда их можно даже не распечатывать, если принимают в электронном виде. Еда. Тут важно знать вкусовые предпочтения. В сладкоежке, например, можно подарить красиво перевязанные небольшие баночки домашнего варенья с пакетиком ароматных трав для чая, выращенных и собранных на даче своими руками. А ещё можно просто открыто спросить, есть ли у человека вишлист Не дарите срезанные цветы. Шок. Сенсация. Торговля срезанными цветами также прибыльна, как торговля наркотиками. Рентабельность в этом бизнесе от 500 до 2000%. Россия – один из крупнейших импортеров цветов, по этому показателю она занимает шестое место в мире. Основные импортеры цветов в Россию и Нидерланды – более 45%, Эквадор свыше 36% и Колумбия – около 13%. До 90% всех цветов в нашей стране привозные. Цветочное производство отбирает под себя плодородные земли у местного населения, загрязняет и истощает источники воды, создает большую массу органических отходов с высоким содержанием химикатов. Химикаты — топ-слово и ингредиент в этом бизнесе, да. Биоциды, пестициды, удобрения, тонны воды — и это только при выращивании цветов. Консерванты и мощные энергозатратные холодильники для транспортировки на самолетах и груженных фурах И всё равно огромная часть товара не добирается до покупателя и становится мусором. А российские теплицы из-за природных условий и сезонности рынка требуют высоких затрат на обогрев. В розничных магазинах цветы будут упакованы в пластик, который в итоге попадёт на свалку, а сами цветы будут радовать 3-5 дней при хорошем уходе неделю. Альтернативы. Горшечные цветы. Даже если человек не умеет за ними ухаживать, они всё равно проживут дольше обычного букета. Фруктово-овощные букеты. Очень крутой вариант, но сложно найти предложение без тонн скотча. Цветы, выращенные самостоятельно из семечек или черенков, высший пилотаж. И это очень впечатляет. Именной сертификат на личную или удалённую посадку деревьев. Ешьте из человеческой посуды. Понимаю, праздник, ничего не хочется мыть, руки так и тянутся к одноразовым тарелкам и приборам. Но погодите секунду. Представьте, что вы едите и пьёте из тонких, мнущихся стаканов и ломких, пахнущих пластиком тарелок с помощью плавящихся от горячего вилок. Зачем вообще устраивать празднование с застольем, если не получать от этого удовольствия Если у вас и в обычные дни набирается много посуды, задумайтесь о покупке посудомойки. В будущем это решит многие проблемы. А сейчас позвольте себе насладиться тяжестью нормальных тарелок и стаканов, звоном столовых приборов и отсутствием лишних запахов рядом с едой. И не забудьте о многоразовых трубочках, если они нужны, и красивых текстильных салфетках для создания праздничного настроения. Берите на прокат или одалживайте у друзей одежду для торжественных случаев. Бывает, что надо один день быть одетым в стиле Филиппа Бедросовича или Леди Гаги, Но потом вам негде будет выгулять такие экстравагантные наряды. Нет смысла покупать вещь на один-два раза. Провисит в шкафу несколько лет, потом перекочует в другой шкаф и проведёт там точно такие же пару лет. Проще, часто дешевле и экологичнее арендовать костюм или платья на пару дней, либо прибегнуть к своей фантазии и создать подходящий наряд из того, что у вас есть. Празднично-нарядные, тематические и карнавальные костюмы можно найти в сервисе проката одежды. В некоторых компаниях в цену уже заложена чистка и страховка от небольших повреждений. Упаковываете подарки экологично. Чтобы не запариваться с этим, можно дарить что-то нематериальное, например, электронные сертификаты на товары, услуги и впечатления, или перевести деньги на карту. Да-да, я все о своем любимом универсальном подарке. Но бывает, что нужно во что-то упаковать подарок, а использовать ламинированные подарочные пакеты и фольгированную бумагу не хочется. Можно пойти несколькими путями. Не упаковывать ни во что. Да, вот так просто. Люди, которые разделяют идеи осознанного потребления, будут только рады. Ведь не нужно придумывать, как применить упаковку от подарка. Применить для упаковки технику фурошейки, используя шопер эко-мешочки, фруктовки или тканевые салфетки. Упаковывать в то, что пригодится в хозяйстве. Красивые стеклянные баночки или металлические коробки. Крафтовая бумага и бечевка, завязанная на бантик. Повторно использовать упаковку. Да-да, тот самый случай, когда передаривать пакет не просто уместно, а великолепно. Бумажный пакет без ламинации. Вообще есть хорошая семейная или дружеская традиция. Завести подарочный пакет и дарить друг другу подарки в нем на дни рождения попеременно. Хорошо бы положить туда открытку и отмечать даты, чтобы потом умиляться, сколько лет вы дарите подарки в одном и том же пакете. Использовать реюзную упаковку, которую можно сдать на переработку и или компостировать. Газету, джутовую верёвку, шишки и засушенные цветы. Воздержитесь от атрибутики из неперерабатываемых материалов. От воздушных шаров. Наверняка все видели фотографии мёртвых птиц, обвитых верёвочками от спущенных шариков. Зрелище жуткое. Если шарик сделан из латекса, он будет разлагаться не менее четырёх лет, развалится на куски, которые попадут в желудки рыб, птиц и диких зверей, или сразу застрянут у них в пищеводе. Фольгированные шары не разлагаются в принципе и провисят долгие годы на ветках деревьев, пока не станут причиной пожаров и коротких замыканий. Вместо традиционного запуска мусора в небо, гримпис советует посадку цветов или деревьев. Можно повесить скворешники или объединить усилия в работе над арт-проектом. Это может быть большое панно, мозаика, картина или альбом с фотографиями и памятными надписями. От разных пластиковых чудовищ с осыпающимися блёстками, искусственного снега, мишуры и хлопушек с конфетти из фольгированного пластика. Всё это одноразовое барахло, которое не только нельзя сдать на переработку, но и сложно собрать по всем углам. Уж если очень хочется побросаться чем-то. Пусть это будут бумажные конфетти, которые обязательно нужно потом собрать, а на улице крупы. Просы или пшено, ячмень, цельный овёс. Их хотя бы склюют птицы. Для декора лучше выбрать бумажное, текстильное, деревянное, стеклянное или что-то из даров природы. Бумажные шары и цветы, гирлянды, помпоны, конфетти из опавших листьев и другое. Такие украшения можно сделать самостоятельно или купить в специальных магазинах. А после праздника можно всё сохранить для повторного использования, сдав на переработку то, что пришло в негодность. И ещё всегда есть шанс найти что-то из вторых рук, не создавая спрос на новое производство. От пиротехники и бенгальских огней. Они выбрасывают в воздух вредные вещества, например, нитрат стронция, серум и перхлорат калия и углекислый газ, добавляя его в копилку изменения климата. От покупных открыток. Часто они бывают с ламинацией или фольгированием. На переработку их не сдать. Сделайте открытки сами. Они получаются особенно милыми, если у вас развитая рукобедрость. Сдавайте отходы на переработку. Экологичный праздник в стиле ноля отходов подразумевает как можно меньше мусора. Приготовьте контейнер, ведро, коробку или несколько любых емкостей для сбора вторсырья. Поставьте в удобное место и обозначьте, что для каких отходов. Сделайте так, чтобы гостям было удобно сортировать, иначе ваше затея не выгорит, и вы будете злиться и вытаскивать из общего мусора в торсырье, чтобы помыть, а потом сдать на переработку. Или же плюнете на всё, потому что устали. Ну и постарайтесь при подготовке к празднику сделать так, чтобы перерабатываемых отходов было больше, чем неперерабатываемых. Подробно про виды отходов и их сортировку слушайте в разделе «Раздельный сбор отходов». Экологичная новогодняя ёлка Вырубка живых деревьев наносит вред природе, а искусственная альтернатива не перерабатывается. Что же выбрать? Конечно, если у вас на антресоле уже лежит сборная искусственная ёлка, не покупайте новую. Пользуйтесь тем, что есть, как можно дольше, чтобы окупить экологический след. Гринписовцы подсчитали, что для этого нужно около 20 лет. На производство и транспортировку неперерабатываемых поливинилхлоридных красавиц Затрачивается огромное количество невозобновляемых ресурсов. Существуют полиэтиленовые ёлки. Они гораздо лучше, но тоже должны отработать своё. Живые ели в процессе роста поглощают углекислый газ и помогают сдерживать темпы глобального потепления. Их покупка более экологична, особенно если их специально вырастили к Новому году или же выбрали из тех, которые всё равно отправились бы на вырубку. Но это при условии, что вы покупаете не у браконьеров, а на официальных ёлочных базарах, где есть соответствующая вывеска, и у продавца имеется разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка для замера, упаковочный материал и книга отзывов и предложений. Часто такие встречали. Можно съездить в лесничество и самим выбрать пушистую красавицу. Так вы точно будете знать, что это законно, только нужно будет оплатить копеечный порубочный билет. Каждый год в интернете появляются списки лесничеств, ну или можно сразу заглянуть на сайт Комитета по природным ресурсам в вашей области. Ещё как вариант, купить не целое дерево, а ветки, чтобы сделать из них венок или просто поставить в вазу с водой и украсить игрушками. Это отличный вариант в доме с маленькими детьми и шебутными собаками. Надо только поставить такой букет повыше. От кошек, к сожалению, не спасёт. И самое главное, правильно утилизировать живые ели. Не стоит отправлять их на свалку выделять метан, когда можно пустить на благое дело. Из хвойных делают ароматную щепу и используют на подстилку и корм животным. Во многих городах организуют сбор праздничных деревьев. И с этим снова поможет интернет. Ну и самая лучшая альтернатива деревья сделана из подручных материалов, как элемент декора комнаты, например, нарисованные на стене дерево с крючками в кроне под украшения. Готовьте домашнюю еду. Это дешевле, меньше одноразовые упаковки, меньше транспортный след и затраты ресурсов. Да, временные затраты увеличатся, но зато у вас под контролем качество продуктов. И к тому же вы сможете выбрать более здоровые и вкусные блюда, чем при покупке продуктов промышленной обработки или при доставке еды. Не знаю, как вы, а я люблю готовить для гостей, когда иду в гости. От меня часто этого ждут и расстраиваются, если прихожу просто с фруктами, например, вместо чего-то самоприготовленного. Рецепт моего фирменного морса вы можете найти в разделе «Еда и готовка». Совет пейте экологичные напитки. А еще не стесняйтесь приходить на праздник со своими контейнерами. Чаще всего остается больше еды, чем могут съесть приглашенные и гостеприимные хозяева в течение пары дней после праздника. Идеальный вариант. Каждый приносит с собой фирменное блюдо, а после застолья эти контейнеры моют и делят остатки пиршества на всех желающих. Зеленый пикник. На майские праздники, летом и в любое время года в выходные с хорошей погодой хочется выбраться, если не на шашлыки или тофу-стейки, то хотя бы просто на свежий воздух. Дышится легко, кислород дурманит, сразу просыпается аппетит. Уверена, вы бережете природное пространство, в котором отдыхаете, и не оставляете следов своего пребывания. Кто-то даже подбирает и вывозит мусор за другими, чтобы чистых мест стало больше и не было подкрепления теории разбитых окон. Но что ещё можно сделать для вашего следующего экологичного пикника? Выберите безопасное для разведения открытого огня место, без сухой травы и вдали от зелёных насаждений, и не забудьте потом действительно хорошо затушить за собой угли. Проверьте рукой. Если жара нет, не дымит и нет пара, можно уходить. Прежде чем ставить свой мангал, посмотрите, не стоит ли где поблизости оставленные другими людьми. Вариант ВУ всегда предпочтительнее, потому что так экономятся ресурсы. Не бойтесь, от огня и высокой температуры всё, о чём можно беспокоиться, погибнет. Уголь покупайте из легального устойчивого сырья с маркировкой FSC на упаковке или экономичный кокосовый уголь из скорлупы орехов. Можно пойти дальше, насобирать в лесу сухостой. Откажитесь от жидкости для розжига. Отличная замена растительное масло Тут идеально подойдет просроченное, если вдруг образовалось. Или разживитесь газовой горелкой. А под угли кладите целлюлозные яичные лотки. Уменьшите количество потребляемого мяса и других продуктов животного происхождения. Замените пару блюд на веганские. Про вред животноводства слушайте в разделе «Еда и готовка. Совет вегетарианте». Летом и осенью используйте местный подножный корм, грибы и ягоды. Домашняя еда в приоритете. Не стоит покупать полуфабрикаты и готовую еду. Если приготовите все сами, точно будете уверены в качестве продуктов и к тому же не будет лишней упаковки. Берите еду для пикника в многоразовых контейнерах и в них же забирайте остатки. Пользуйтесь многоразовой посудой, например, пластиковым полипропиленовым набором для пикника или возьмите керамику, стеклянные стаканы и красивые столовые приборы. Ешьте как в ресторане, только на природе. Возьмите термосумку для еды, многоразовые бутылки с водой или другими холодными напитками, термос с горячим. Если дома есть чайный гриб, обязательно берите с собой, он отлично утоляет жажду. Теплая водопроводная вода для мытья рук в пятилитровой канистре, тканевое полотенце и компактное мыло будут отличной заменой влажным салфеткам. Остатками воды затушите угли, чтобы не тащить ее обратно. Запаситесь средством от насекомых на эфирных маслах. Конечно, если вы отдыхаете в Ленобласти, от местных комаров вас ничто не спасёт. Но отпугнуть часть кровососущих поможет экологичный спрей. Немного спирта или водки, кипячёная или дистиллированная вода, эфирные масла гвоздики, цитронеллы, герани, кедра. Можно добавить сразу все масла или одно из них. Выделите большую удобную сумку для сбора отходов, чтобы все о ней знали, а потом сдайте их на переработку.